«Нет», — говорю я и смотрю, как он и пятую пулю всаживает в десятку. Мы подходим к павильону прохладительных напитков, но их и там нет. Мне приходит в голову, что пока мы их ищем, они вернулись на наше место и ждут нас. Я тороплю её, мы возвращаемся на своё привычное место, но их нет. Я решил немного подождать их здесь, но они не подходят». Вдруг на меня находит волна подозрительности. Мне кажется, все они в сговоре против меня. Я начинаю всматриваться в лицо своей спутницы, стараясь угадать в нем выражение тайной насмешки, но, кажется, ничего такого нет. Сонное чистое лицо с красивыми глазами под тяжелыми веками. Я даже не могу понять, беспокоит или нет ее то, что они исчезли. «А может, они где-нибудь там?» — киваю я в глубину парка. Она молча пожимает плечами, и мы начинаем обходить парк, заглядывая в каждый уединенный уголок, на каждую скамейку. Мы даже зашли за памятник Сталину, думая, может, они сидят за ним на верхней ступеньке пьедестала, уютно опершись спиной о полу его гранитной шинели. Но и тут их не было». Наконец, мы оказались в самой уединенной части парка, куда доносилась притихшая музыка, уже процеженная от своей навязчивой пошлости листвой и хвоей деревьев. Мы подошли к скамейке, стоявшей под кустом самшитового деревца, хотя уже издали было видно, что на скамейке никого нет. Но почему-то вдруг захотелось подойти к этой затемненной скамейке, окончательно убедиться, что ли. Подошли, постояли. Рядом со скамейкой рос большой куст помпасской травы. Я почему-то приподнял и откинул его нависающую гриву. Заглянул под нее, как если бы они могли неожиданно упасть со скамейки и закатиться под этот куст. «Нету», — сказал я и бросил странно шелестнувший куст. Я посмотрел на свою спутницу. Она пожала плечами. И вдруг я ощутил как-то слитно и эту уединенную часть парка, и эту приглушенную музыку, и эту взрослую свежую девушку с тяжелыми веками и яркими губами. Что-то покачнулось в моих глазах, я положил руки ей на плечи, и в этот самый миг почувствовал, как тень какой-то большой печальной мысли пронеслась надо мной и скрылась. «Где же они могут быть?» — спросил я, стараясь вернуть себе то странное состояние, которое было у меня за миг до этого. Но, видно, и она почувствовала, что во мне что-то изменилось. «А я знаю», — сказала она, пожав плечами, и это можно было понять как слабую попытку освободиться. Я опустил руки. Мысль, которая открылась мне в это мгновение, так меня поразила, что я весь остаток вечера промолчал и где-то возле двенадцати часов, проводив до дому свою подругу, продолжал над ней думать». Когда я положил руки на плечи этой девушки и увидел близко ее прекрасные сонные глаза под тяжелыми веками и почувствовал, что сейчас смогу ее поцеловать, мне неожиданно открылось, что в этот миг моя великая и единственная любовь, покинув продуманное русло, почти безболезненно устремится в какой-то неожиданный боковой рукав. И тогда я почувствовал и даже как бы воочию увидел множественность самой жизни и, следовательно, моей жизни и моей любви. И одновременно с этим у меня возникло ощущение, похожее на грустное предчувствие, что жизнь в самые свои высокие мгновения будет приоткрываться мне в своей множественности, и что я никогда не смогу воспользоваться одним из ее многочисленных ответвлений, я буду идти по намеченной стезе. Потому что нам эта ветвистость ни к чему, нам подавая единственное, неповторимое, главное — Ради такого нам не жаль голову размозжить и душу расквасить, а вариантность нам ни к чему. Нам скучно с этой самой вариантностью. Да ради нее мы и ухом не поведем, и пальцем о палец не ударим. Хотя я эту мысль сейчас как бы слегка развиваю, все-таки предстала она передо мной именно в тот милый и злополучный вечер. Не помню, как они объяснили свое исчезновение, и потому не хочу ничего придумывать. Видно, как-то объяснили, и я поверил потому что хотел поверить. Во всяком случае, время от времени мы продолжали встречаться. Иногда я впадал в отчаяние, но прирожденный оптимизм и память о том незабываемом письме в конце концов брали вверх. А сколько было горьких минут, когда казалось, что все погибло, что никакого письма не было, что все это мне просто приснилось так однажды при мне, разговаривая с сестрой и вспоминая времена нашего совместного обучения, она вдруг сказала, «Помнишь, какой он был тогда и какой теперь?» Она это сказала с каким-то тихим сожалением. Я похолодел от обиды, но промолчал. «Ведь не станешь доказывать, что ты сегодня лучше, чем вчера, а завтра будешь лучше, чем сегодня?» Хотя доказывать это очень хотелось. В тот вечер Придя домой, я долго и безнадёжно смотрел в зеркало на своё жёлтое, высосанное малярией лицо. И всё-таки чаша весов постепенно стала склоняться в мою сторону. С каждой встречи я стал благодарно замечать тайные знаки её внимания. Бедняга-капитан совсем стушевался, В последнюю неделю мы гуляли втроем, он исчез, по-видимому, почувствовав, что начинает делаться смешным. Из соображения высшего такта я не спрашивал о нем и даже делал вид, что не замечаю своей победы.